Глава 42. Итог. Утраченное время не возвращается. Нельзя заново пережить минувшее. И все же... Эта повесть не слепок с реальности, а рассказ о моем детстве, таком, каким я его увидел и на ощупь воссоздал. У каждого свои воспоминания. Но отныне это заново сотворенное детство, это реконструкция прошлого, и есть моя единственная правда. То, что написано становится реальностью, значит этот роман повествует о моей подлинной жизни, которая больше не изменится и которую я больше не забуду. Я разложил свои воспоминания по полочкам, как в шкафу, им теперь отсюда никуда не деться. Они существуют для меня в форме этих слов, этих образов, в таком порядке. Я слепил их, как ребенком лепил фигурки из быстро застывающего гипса. Все почему-то полагают, что я уже много раз рассказывал о своей жизни. А я только начал. Мне хотелось бы, чтобы эту книгу читали, как если бы она была у меня первой. Нет, я не отказываюсь от своих прежних сочинений, напротив. Надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь наконец заметит, ну и так далее, и тому подобное. Но до сих пор я описывал человека, коим не являюсь, каким, наверное, хотел бы быть. Спесивого соблазнителя тайного кумира моего достойного во всех отношениях внутреннего «я». Раньше я считал искренной занудством. И вот впервые пытаюсь выпустить на свободу существо еще более зажатое, чем я сам. Писатель может в процессе писательства рвать стягивающие его путы на манер Гудини. Литература способна служить проявителем, как фотографии. За это я и люблю жанр автобиографии, Мне кажется, что внутри каждого из нас дремлет искатель приключений, дремлет и ждет своего часа. И если удастся дать ему волю, результатом станет потрясающая, удивительная история. Однажды мой отец познакомился с моей матерью, потом я родился и прожил жизнь. Вау, да ведь если задуматься, офигительнее вряд ли что придумаешь. И пусть всему миру плевать на это с высокой колокольни, наша волшебная сказка при нас — Разумеется, моя жизнь ничуть не более интересна, чем ваша, но попрошу заметить и не менее. Это просто жизнь, причем она у меня единственная. Если есть хотя бы один шанс на миллиард, что своей книгой я сумею увековечить отца, мать и брата, значит, она стоила того, чтобы ее написать. У меня такое ощущение, что в кип у бумаги я сунул карточку с надписью большими буквами «Здесь меня...» никто не бросает. Ни один обитатель этой книги никогда не умрет. Сквозь написанные страницы вдруг проглянула картинка. Так, мальчишка, я брал монету в один франк, накрывал ее листом бумаги и тер сверху грифелем, пока во всем своем полупрозрачном великолепии не появится силуэт сеятельницы.